Вроде бы прямое указание на то, что человек с самого рождения был посажен на строгую вегетарианскую диету. Наука утверждает как раз обратное. Приматы произошли от насекомоядных. И многие предшественники человека на эволюционной лестнице с одинаковым удовольствием поедали как растения, так и насекомых. И если, к примеру, горилла – может быть уверенно отнесена к вегетарианцам, то шимпанзе, когда представится возможность, с большой охотой полакомится мясным. Несомненно, к вегетарианству приводят разные причины. Кто-то просто не переносит мясо, другой жалеет животных, третий скован различными религиозными доктринами и тому подобное. Но я подозреваю, что большинство, если оно будет следовать требованиям желудка, а не сознания, и если мясо будет в изобилии, относится все-таки к хищникам, и что так было всегда, пока существовал человеческий род. Стих тридцатый. «А всем зверям земным и всем птицам небесным» и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. Согласно жреческому кодексу, все животные тоже были обречены на вегетарианство, хотя это еще разительнее отличается от той картины, которую мы наблюдаем в мире природы. Чем глубже мы погружаемся в изучение книги эволюции, тем больше укрепляемся во мнении, с самого начала животные вынуждены были поедать друг друга. До тех пор, пока растения не рассматривались как живые, в том смысле, какой мы вкладываем в это слово, говоря о фауне, вполне естественной была точка зрения, что их особое, и единственная функция – давать животным пищу. В этом случае процесс поедания одним животным другого, жизнь, питающаяся жизнью, смотрелся как своего рода извращение. Но с установлением единства жизни, животной и растительной вопрос отпал сам собой. Уже не важно, какой именно тип жизни поедают животные, Существенно, что они это делают. Интереснее другое, перейдут ли компоненты тканей съеденных животных по замкнутому циклу опять в общий котел природы, от которого зависит все живое? Если животных не съедать, то все их потенциальные живые начала окажутся связанными? Могут ли трупы животных поддерживать круговорот жизни? Естественно, могут. Мертвые животные проходят через процесс гниения. Но это ничто иное, как поедание их микроорганизмами, о которых авторы Библии, понятное дело, не знали. Короче говоря, строгая вегетарианская диета в животном мире попросту невозможна. Стих 31. И увидел Бог все, что Он создал, И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, День шестой.